Неделю спустя на обширной равнине на земле Мэри Бёрд состоялась торжественная церемония открытия первых Олимпийских игр эпохи Сверхновой. В ней принимали участие свыше трёхсот тысяч человек, образовавших огромную густую толпу. Вдалеке низкое зимнее солнце больше чем наполовину скрывалось за горизонтом. И лишь крошечная дуга отбрасывала красноватый отцвет на пятнистый монохромный ландшафт, отражаясь бликами от плотной массы касок. В тёмной синеве неба загорались первые серебристые звёзды. Сама церемония открытия получилась очень простой. Вначале состоялся подъём флага. Представители всех стран-участниц пронесли олимпийское полотнище с пятью кольцами, после чего этот символ мира был поднят на высоком флагштоке над полем битвы эпохи Сверхновой. Дети-солдаты принялись полить воздух, и этот торжественный салют волнами раскатился по толпе, затихая в одном месте только для того, чтобы с новой силой разразиться в другом, подобно вздымающимся и опускающимся грозным океанским валам. Президент МОК Уилл Эйгю. Стоял на трибуне под флагом и приветственно махал рукой. Наконец стрельба затихла, и он приготовился начать речь. Разворачивая бумажку с текстом, Эйги увидел, что стоящий рядом мальчик протягивает ему каску. Не сразу, сообразив, в чём дело, президент мог раздражённо отстранил каску, но затем увидел, что все собравшиеся на трибуне главы государства и военачальники в парадных мундирах и в касках. Он поспешил начать речь. «Дети нового мира! Встречайте первые Олимпийские игры эпохи сверхновой!» И тут послышался частый стук, подобный граду падающих камней. После некоторого замешательства Эйгю сообразил, что это стучат пули, падающие на каски. Торжественный салют вернулся на землю. Только тут до него дошёл смысл касок, но прежде чем он, напомнившись, успел надеть свою, кусочек свинца больно ударил его в макушку. Свободно падавшая пуля разодрала едва зажившую ссадину от предыдущей травмы, полученной несколько месяцев назад от осколка стекла в здании секретариата ООН. Скорее всего, это была пуля калибра 5,56 на 45 мм НАТО, поскольку если бы это была более тяжёлая пуля 7,62 на 39 мм атака 47 китайских или российских детей, она могла бы оглушить тегю Под общий смех президент мог превозмогая боль, надел каску и, просунув под нее руку, почесал ушибленное место. Под продолжающимся градом пуль он громко произнес. «Дети нового мира! Встречайте первые Олимпийские игры эпохи сверхновой! Это Олимпийские игры в войну! Захватывающие, интересные! Настоящая Олимпиада!» Дети, скуки обыкновенной эпохи приходит конец, и человеческая цивилизация возвращается в детство, к счастливой эпохе до наступления цивилизации. Мы оставили позади унылую скуку и вернулись к свободе нетронутой природы. Мы стряхнули с себя одежду лицемерия и отрастили восхитительный меховой покров. Дети, девиз новых олимпийских игр такой: "Участвуй". Точнее, "Метчи" «Смертоносни! Дети, пусть весь мир сойдет с ума! А теперь я расскажу вам о соревнованиях!» Развернув мятый тетрадный лист, Эйгю начал читать вслух. После обсуждения всеми странными участницами были определены виды состязаний первых олимпийских игр эпохи сверхновой, которые можно разделить на три категории – сухопутные, морские и воздушные. В категории сухопутных состязаний – танковые сражения, танки против пехоты, тяжелое вооружение, танки против пехоты без тяжелого вооружения, артиллерийские дуэли на дистанции 5 км – орудия крупного калибра, на дистанции 15 км – реактивные снаряды и на дистанции 1 км – минометы. Бои пехоты – стрелковое оружие, бои пехоты – гранаты и бои пехоты – холодное оружие. Дуэли, управляемыми ракетами, ближнего радиуса действия, среднего радиуса действия, крылатыми ракетами, межконтинентальными баллистическими ракетами. Сухопутные мины. В категории морских состязаний – бои эсминцев, бои подводных лодок. В категории воздушных состязаний – бои истребителей и бои ударных вертолетов. Победители и призеры во всех видах состязаний получат золотые, серебряные и бронзовые медали. Обсуждались смешанные категории соревнований, такие как самолеты против наземных ПВО и морские десанты, однако вследствие сложностей с организацией и судейством они пока что не были включены в программу игр. А теперь пусть представители всех детей мира, принимающих участие в играх, принесут олимпийскую клятву. Представители, подполковник ВВС США, капитан-лейтенант российского ВМФ, и старший лейтенант сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая принесли следующую клятву. «Я торжественно клянусь. Во-первых, строго соблюдать правила игры нести ответственность в случае их нарушения. И во-вторых, делать всё возможное, чтобы игры были захватывающими и интересными и безжалостно сражаться со своими противниками». Над равниной прокатились восторженные крики и выстрелы. Всем вооружённым силам выдвигаться на поле боя!» На протяжении более чем двух часов мотопехотные бронетанковые дивизии всех стран проходили мимо трибуны и флага, и под конец танки, бронетранспортеры и самоходные установки систем залпового огня смешались с толпами людей в беспорядочный железный поток, поднятыми в воздух облаками пыли, заслонивший небо. Вдалеке, в море, В сине-чёрных сумерках засверкали ослепительные вспышки корабельных орудий, от которых содрогнулась земля. Когда спокойствие кое-как восстановилось, хотя пыль ещё и не улеглась полностью, Эйгю объявил последний пункт церемонии. «Зажечь огонь!» Воздух наполнился рёвом авиационных двигателей, и дети, подняв взгляды, увидели подлетающий с востока самолёт. В чёрном ночном небе он виднелся лишь как силуэт, вырезанный из картона. Когда самолёт подлетел ближе, стали различимы уродливые контуры штурмовика А-10 с двумя несуразными двигателями в хвостовой части, словно приделанными наспех. Пролетая над площадкой, штурмовик сбросил зажигательную бомбу, которая взорвалась с глухим грохотом, поднимая в небо языки пламени и чёрный дым. Оранжевые блики озарили детей — и стоявшие в первых рядах ощутили исходящий от огня жар. К этому времени солнце уже полностью скрылось за горизонтом, и в Антарктиде наступила длинная ночь. Однако темнота не была кромешной. Озарённое полярным сиянием, многократно усиленным излучением сверхновой, ночное небо было сплошь заполнено пляшущими разноцветными полосами, а внизу, на бескрайнем пустынном континенте, полным ходом двигалось вперёд, Кошмарная история эпохи сверхновой.